Глава 21. Куча мыслей в голове, есть время подумать. Лодка медленно идет по ночному болоту. Сказывается разбитая носовая часть, которая замедляет движение. Да и ночью с одной фары особо не погоняешь. Хватит с меня уже аварий, и так все тело сплошной синяк. Действовать придется одному. Что делать я примерно представляю как оно на практике, обернется большой вопрос, но я рискну. Была у меня мысль обратиться за помощью к Савеличу, и я уверен, он бы не отказал. Но подставлять под молотки из-за своих проблем хорошего друга я не хочу. Хотя помощь опытного бывшего разведчика мне бы сейчас не помешала, конечно. Он всю войну в артиллерийской разведке прошел, и в предстоящем деле, наверное, разобрался бы гораздо лучше меня». «Я посетил два островка, на которых закопана часть моего арсенала. Сейчас у меня в рюкзаке лежат четыре немецкие колотушки. Крайне ненадежная вещь. Терочные запалы от долгого хранения могли прийти в негодность, но других гранат у меня нет». «Нет, я не собираюсь снова воевать с подготовленными спецназовцами. Я точно не выгребу. Я простой инженер и опер, а не Рэмбо. В открытом бою с ними мне ничего не светит». У меня созрел другой план. Эти товарищи не хотят огласки? Ну что же. Мне им навстречу идти не с руки. Я им огласку организую, да такую, что скрыть не получится. Это мой единственный способ выжить. Им точно станет не до меня и выяснение, с какого хрена Фомин упомянул мою фамилию в записке. Это для них станет несущественной мелочью и вполне себе хороший способ объяснить пропажу трех вояк на болоте. Собравшись с мыслями и решившись на этот поступок, я без сожаления утопил в болоте все то, что мне досталось от группы Ивана, за исключением некоторых нужных мне для подготовки задуманного вещей. Насколько я помню из дневника Суслова, повреждение питающего кабеля портала вызывает взрыв одного из соседних порталов, с которым он связан. Сейчас я на болоте знаю о шести камнях, на которых есть действующие врата. На четырех я побывал, а где находятся еще два, я не знаю, но совершенно точно, что один из них недалеко от радарной станции ПВО. Если там мою сигнальную ракету увидели, то мощный взрыв точно не пропустят. Тут все на уши поднимутся, если я все правильно понял и сделаю как надо. И сейчас я возвращаюсь к центральному камню, везя с собой взрывающиеся подарки для древнего сооружения. Страшно, блин? Суслов, ударив по кабелю топором, остался жив, но не мог приблизиться к поврежденному им порталу больше никогда в своей жизни. «Меня это устраивает. Пошли они нахрен эти порталы. Одни проблемы от них». Но вот чего не делал Суслов, так это не взрывал на камне гранат. И как оно все повернется, один только бог знает. Куча таких камней на болоте, включая центральный, разворочено жуткими взрывами. Рядом с таким выжить проблематично. Это как минимум, а скорее всего и невозможно. Уже несколько часов ломаю голову, как для колотушек придумать дистанционные взрыватели. ничего в голову не приходит. На каждом из целых камней к привязаны по два взрывных устройства. Рукоятки с гранат я снял, оставил только капсулы детонаторы которым проволокой навязал всего, что мне под руку попалось. Сигнальные парашютные ракеты, патроны от ракетницы, фальшфейеры, Возле каждой гранаты банка из-под консервов с бензином. Если терочный запал не сработает, все это должно послужить для воспламенения детонаторов. Это в теории, как оно на практике будет большой вопрос. Все четыре терочных запала, а также пускатели фальшфейеров и парашютных ракет привязаны к веревкам, а уже те к тросу, который крепится к зашитой решетке винта. Я все, что возможно, использовал для его удлинения, ремни от оружия и рюкзаков, даже разорванную, связанную в веревку одежду Ивана, и камуфляжных. Это мне даст несколько метров жизни, и еще несколько секунд будет, чтобы убраться как можно дальше от места возможного апокалипсиса. Все готово. Скоро начнет светать, а я сижу за рулем заведенной аэролодки, не в состоянии заставить себя дать полный вперед. Ищу причины оттянуть момент и не нахожу их. Правильно говорят, перед смертью не надышишься, но, блин, как же хочется. Боже, помоги. Не уверен, что он помогает убийцам, но я надеюсь, что хотя бы мне повезет. Произнеся вслух короткую молитву, даю полный газ и, не оборачиваясь, направляю лодку по пробитому в высокий коридору. Несколько долгих секунд ничего не происходит, а лодка, выйдя на свою предельную скорость, уносит меня от места взрыва. Первый взрыв был похож на негромкий хлопок, который я едва расслышал из-за шума мотора. Зато потом... Гул за кормой нарастал, тело обдало раскаленным воздухом. А потом, за моей спиной, начало всходить новое солнце. Я, пригнувшись как можно ниже к приборной панели, гнал лодку на предельной скорости, не жалея мотора. Взрывная волна нагнала меня уже довольно далеко от места взрыва но досталось мне и лодки по полной программе. Мои уши от грохота спасли только противошумные наушники, которыми я никогда не пренебрегаю при езде в лодке. Жуткая волна из грязи, обломков портальных камней и растительности накрыла меня с головой, заливая лодку и двигатель. Что-то застучало по алюминиевому корпусу и раме винта. Двигатель встал, а лодку крутила и бросала из стороны в сторону, и, казалось, конца-края этому не видать. Когда болотная жижа перестала литься с небес, я с трудом мог стоять на ногах, и, как выброшенная на берег рыба, глотала ртом воздух. Ни хрена себе долбануло! Я успел убраться от эпицентра метров на триста, если не больше, но накрыло меня будь здоров. Окинув взглядом горизонт, я увидел, что по всему болоту в небо поднимаются огромные столбы от гигантских взрывов. Эти взрывы были намного мощнее того, который произошел за моей спиной, я даже не представляю себе, что творится сейчас на месте уничтоженных порталов. Вот и все. Больше у меня нет обратной дороги, в этом времени мне жить и умирать. Как камень с души упал. Раньше я всегда где-то в глубине души знал, что у меня есть запасной выход и путь бегства. Но теперь обратной дороги больше нет. Я собственноручно уничтожил пути отступления. Нужно срочно заводить лодку и двигать отсюда как можно скорее. Уже через несколько часов в небе над болотом будет не протолкнуться от вертолетов и разведывательных самолетов. Такой фейерверк без внимания не оставят, точно. Мотор цел, только залит водой. Хорошо, что гидроудар не схлопотал. На защитном кожухе несколько вмятин, но особых повреждений от взрыва на лодке мне обнаружить не удалось. Как можно быстрее я работал над восстановлением подвижности лодки. Разбираю и протираю трамблер. Из сухих тряпок только мои вонючие портянки. Вся остальная одежда мокрая до нитки, но и портянки сгодятся. Сейчас мне нужно очень быстро, поэтому не до изысков. Проверяю свечи зажигания, вытаскиваю и выбрасываю на дно лодки воздушный фильтр. Проверяю, попала ли вода внутрь двигателя. Немного есть, но не критично. Фатальным для движка будет объем более полулитра, а тут намного меньше. Ездить так долго, конечно, нельзя, но пока сойдет. Собираю все на место, кроме воздушного фильтра, и, молясь всем богам, пробую запустить движок. На удивление, заводится с первого раза. Ну а теперь делать отсюда ноги. Скоро рассветёт. До того момента, как я увидел в небе первый инерционный след от самолёта, мне удалось добраться до края болота, только в совершенно незнакомом мне месте. По моим прикидкам, до моей заимки еще не менее 50 километров, но идти туда в таком виде и ожидать появления в воздухе других летательных аппаратов я не буду. Нужно переждать первую волну затеянного мною кипиша и привести себя и лодку в более-менее нормальный вид. Из снаряжения со мной почти ничего нет, все осталось на острове диверсантов, на котором сейчас находятся три оставшихся спецназовца из группы Ивана. Но переждать пару дней я в состоянии, вода есть, спички и нож под рукой. Как-нибудь обустроюсь. Как мог замаскировал лодку и выбрался на берег. Сполоснув в реке, развесил все свои вещи сушиться. Уже несколько часов, сидя на ветке огромной сосны, я наблюдаю за на болоте вакханалией. Да, уж заварил я кашу. Не менее четырех вертолетов нарезают круги над болотом, в основном их еле видно, почти на пределе дальности, но несколько раз винтокрылые машины прошлись и над этим берегом. Особо не задерживаясь, но и не на предельной скорости, армейские Ми-8 обследуют местность. Меня и следы от движения лодки по болоту они, судя по всему, не заметили, уже хорошо. Интересно, нашли ли они уже остатки группы Ивана? Ведь остров диверсантов не так далеко от части ПВО. А может быть, и островку досталось на орехи? Я ведь так и не смог определить точное расположение того камушка. Сейчас бы эфир послушать, но рация покоится на дне болота вместе с остальным снаряжением группы. Представляю, что сейчас у ПВОшников творится. Как бы по нашим западным партнерам чего горячего не запустили в ответ, не разобравшись. Мне остается только ждать. Трое суток пролетели почти незаметно. Днем я занимался лодкой, устраняя последствия своего последнего приключения. Потихоньку прихожу в себя. Опухоль с лица уже спала, а синяки приобрели желто-зеленый цвет». Я теперь сам по себе, весь камуфляжный, могу в лесу, как Маугли, прятаться, никто меня не найдет. Еда почти закончилась, ставлю петли на зайцев, завтра уже только ими питаться придется. Используя молоток и подручные средства, я привел нос лодки в более-менее нормальный вид. Выпрямил вмятины на защитной решетке, заклепал небольшую пробоину в носовой части. Не торопясь обслужил мотор, сделал почти все, кроме замены масла. Отмыл лодку. За это время суета на болоте начала спадать, сегодня я видел только один вертолет, и то довольно далеко от места моего временного базирования. «Значит, завтра можно выдвигаться на заимку, до дома мне топлива не хватит, и так не уверен, смогу ли я дойти до лагеря геологов». «Сказать, что Жорко удивился моему возвращению, значит ничего не сказать». Как только лодка причалила на свое место, начальник партии со слезами на глазах бросился ко мне и, заключив в объятие, молча всхлипывал, прижав меня к своей груди. Истерика у мужика. Рядом под ногами крутится батон, виляя хвостом, и облаивая нерадивого хозяина, который бросил верного пса на произвол судьбы. Подожди, батончик, сейчас избавлюсь от этого непривлекательного тела и тобой займусь. Я, конечно, понимаю радость Жоры, но вот эти мужские объятия как-то не по мне, аж передёргивает. «Где ты был, Кирилл? Мы тебя уже похоронили! Тут такое творилось! Уже недели как работа стоит, никуда из лагеря нос не кажем!» «Говорят, в болото метеорит упал, несколько человек уже погибших нашли, какая-то группа военных, три человека. Возле них прямо упала, утонули, их волной накрыло, такой грохот был, три дня назад, прямо под утро!» И всё болото в зареве, как будто ядерную бомбу скинули. Ты представляешь себе? Ни хрена себе. А я-то думаю, чего так грохнуло-то? Я когда с лагеря выехал, на корягу напоролся. Спешил очень. Смог до какого-то островка дойти, несколько дней чинился, когда обратно пошел и меня и накрыло. Лодку вон, видишь, как поломало. Да и я приборную панель приложился знатно, так что аж сознание потерял. Опять ремонтироваться пришлось. Все вещи почти в болоте сгинули. Главное делать удивленный вид. Я нифига не актер. Но, вроде получается. Главное живой. Из наших парней никто вроде не пострадал, только ты один пропал. Мне несколько дней назад еще до катастрофы из центра радируют, мол, когда геофизика заберете. А я понять не могу, вроде ж ты уже должен был его забрать. А ну вон как вышло, оказывается. Я чертовски рад. Ты не представляешь, Жора, уж я как рад словами не передать. Значит, метеорит. А что, вполне рабочая гипотеза. Другое объяснение трудно придумать. Да и как им еще объяснить это явление? Взрывы были очень мощные. Тот же Тунгусский метеорит взять. Необъяснимое природное явление. Так никто и не нашел его остатки. Что это было на самом деле, до сих пор неизвестно. И, судя по всему, проблема с оставшейся группой Ивана решилась сама по себе. Если только Жорко про них мне говорил. Но такое я даже не рассчитывал. Еще три человека на моей совести. Но я как-то это переживу. Они сами виноваты и знали, на что шли. Главное, что на меня тут вряд ли кто подумает. А воякам сейчас точно не до меня будет. Могут и вообще про меня забыть с таким-то ворохом проблем. Про меня, вы, надеюсь, жене ничего не сообщили? А то как-то нехорошо получится. «Нет, Кирюха, военные глушат связь. Нам по и сейчас говорить нельзя, режим радиомолчания. Они в первый же день к нам прилетели, спустили офицера. Он с нас даже подписки взял. Так что твоя супруга про пропажу не знает». «Вот и хорошо. Не говори ничего про мое отсутствие. А то я ее расстраивать не хочу. И мужиков надо предупредить». «Так с ними тоже связи нет». Мы тут вдвоем с Федей кукуем, и еще неизвестно, пустят ли нас обратно на болото. Похоже, экспедицию придется сворачивать раньше срока. Кто ж знал, что такое случится? Режим радиомолчания — это очень хорошо, просто отлично. Не придется лишний раз объясняться соленой и успокаивать своих друзей. На моей заимке есть все, что мне надо для того, чтобы восстановить свои запасы. Конечно, кроме оружия. Очень жаль английскую горизонталку. Она мне нравилась. Но теперь ее найти вряд ли получится. Хорошо, что у меня еще ТОЗ есть. Придется, конечно, в милиции объяснительную писать. Но на воде все может случиться. Упала и утонула. Делайте, что хотите. Штраф готов заплатить. Есть тут и запас ГСМ, так что в первую очередь меняем масло в моторе. И так я его почти изнасиловал, как только работает еще. Сидим бездельничаем уже несколько дней». Суета вокруг болота не утихает, казалось бы, три дня назад затихло все, но сейчас поднялась какая-то новая волна. Снова над болотом снуют вертолеты. Наверное, из центра пригнали специалистов, даже к нам уже два раза заглядывали. Опросили всех, кто что видел. Еще раз подписки взяли о неразглашении и соблюдении режима радиомолчания. Мою версию Баварии восприняли спокойно и буднично, просили только уточнить место стоянки во время ремонта лодки. И я со спокойной совестью указал на свой временный лагерь, где провел три дня после взрыва. Пусть смотрят, там ничего криминального у них найти не получится. На вопрос с Жоры, когда же можно будет продолжить работу, ответили неопределенно, ждите, мол, дополнительно сообщат. Сейчас в погибших числится трое, и еще двое пропали без вести. Как сообщил нам залетный, на болоте проводило учение группа по войсковой разведке. Все они и погибли. Видимо, про камуфляжных разговор идет. про Ивана никто ничего не упоминает, а я и не спрашиваю. Помимо всего прочего, от взрыва пострадала и часть ПВО, досталась защитным сооружениям. Ранены несколько караульных, которых смыло волной с вышек. Простите, парни, про вас я как-то не подумал. Вообще не думал, что такой силой будет взрыв. Работы нет, поэтому начал подготовку участка к сезону. «Все равно этим надо заниматься. Хоть мысли мрачные из головы на время уйдут». «Парней эксплуатирую вовсю. Они только рады, особенно Федя. Он тут безвылазно уже много недель сидит. Хоть какое-то разнообразие». «У Жорки-то еще есть кое-какие дела. Сидит по вечерам, обрабатывает данные. А Федька мается бездельем. Много ли времени надо, чтобы на троих покушать приготовить? И сейчас я с помощником снова иду по путику» ремонтируя и иногда перенося самоловы в другое место. Прошедшая зима и охотничий сезон потребовали корректировки расстановки моих ловушек. «Федя, слов на тебя нет! У тебя что, руки только под поварежку заточены?» Возмущаюсь я, наблюдая, как наш штатный повар портит уже третью заготовку под плашку. «Я же точно топором ударил! Чего она пополам-то не развалилась? У тебя же получается!» «Ты как дрова для костра колешь, а тут полено только пополам расколоть надо, а не на щепки пускать. Иди новую пили. Нахрена я тебя вообще с собой взял? Вредитель!» «Может, так сойдет?» Пилить новое полено ручной ножовкой Феде явно не хочется. «Как она так-то сойдет? Я же тебе уже сто раз объяснял. Колем пополам, одну половину крепим, вторая плашка давящая. Она тяжелая должна быть». А у тебя этими щепками только мышь задавить можно. Иди пили. Я тут сам закончу. Нет, Феди, конечно, старается, и ему явно нравится работать на охотничьей тропе. Но надо же быть таким безруким. Бывают мужики, у которых руки золотые. А бывают, как у Феди, из... Короче, растут они, конечно же, как у всех, из плеч. Но такое впечатление, что их туда с другого, более нижнего места пересадили как он себе еще ничего не отрубил или не отпилил случайно. Будь моя воля, я бы ему и перочинного ножа не доверил, не то что готовить для целой группы геологов весь сезон. Кому сейчас комфортно и весело, так это батону. Не нужно трястись и страдать от шумовой оролодки, не нужно скучать в лагере. Бегай себе по лесу, ищи следы и зови хозяина. Облаивай зазевавшихся белок. Любимое занятие моего пса — Ну, так под это дело он и был создан природой. Когда вечером мы, уставшие, но вполне довольные и проделанной работой, вернулись в лагерь, то застали Жору в довольно задумчивом состоянии. Он даже на наше появление не сразу среагировал. Сидит с растерянным видом и пялится в одну точку. Я даже переживать начал. «Жора, чего случилось? На тебя лица нет. Где-то еще что-то с неба упало?» Я снова в тревожных чувствах. Впрочем, в последние дни это мое обычное состояние. Я натворил такого, что невольно все время думаешь о последствиях. «А? Чего?» Жора очнулся от своего ступора и удивленно смотрит на нас с Федором. «Случилось, говорю, чего? Сидишь, полен гипнотизируешь». Жора встряхнулся, встал и, пройдясь по лагерю, вдруг резко развернулся к нам. «Все, мужики, собираемся домой. Сейчас по рации сообщили, что поступила команда сворачивать экспедицию». «В этом сезоне работать на болоте нам не дадут. Эвакуироваться будем вертолетом, лодку на болото нам выпускать запретили. Место объявлено закрытой зоной до окончания расследования катастрофы. И еще неизвестно, позволят ли нам продолжить работу и в следующем году. Короче, вся наша работа коту под хвост. Приезжаем на следующий участок». Я вздохнул. Этого и следовало ожидать. «Что же?» придется аэролодку законсервировать и оставить тут до лучших времен. Надеюсь, они все-таки наступят, и она не останется гнить тут навечно. Это даже хорошо, никто не увидит ее плачевного состояния, и объясняться придуманной историей мне лишний раз не придется. А я возвращаюсь домой, на время или навсегда, и попею с болотами и порталами можно считать законченной.